Привет. Как эхо откликнулся Белозеров, и тут во взгляде его мелькнуло недоумение, а следом испуг, и вдруг он вновь расплылся в улыбке. У него был вид человека, которого только что освободили от обручающей обязанности сообщить дальнему знакомому о постигшей того крупной неприятности. Однако все эти свои впечатления я исследую сейчас, спустя три года. А потому наверняка многое додумываю. Ведь в минуту нашей встречи я, конечно, не был столь наблюдателен. Помнится, я просто растерялся. Привет. Повторил он уже виноватый и стал суетиться, пропуская меня в прихожую. Извини, извини, пожалуйста. Задумался вроде... «Так, бутылку вот сюда пока...» «Ах, черт, погоди! Ты знаешь, уже обнули немного...» «Нет, уронил, держи сам...» Он бормотал в полголоса, словно стараясь запутать меня, заставить забыть о только что произнесенных странных словах, смешать их с хмельной болтовней. Но на самом деле он был, что называется, не в одном глазу, а просто готовился к новому фокусу. Стоило мне сесть за стол, как он изобразил на лице трагическую мину и горестно вздохнул. Ну вот, всё теперь еще и похолодает к ночи. И не дав публике толком удивиться, он поднял свой фужер и сдался окончательно. — Мужики, мы все так здорово тут у меня расселись, потому что... Потому что сейчас засверкает на небе, загрохочет, загремит. Здорово. Соскучился по грозе. Сейчас будет первое майское. Весеннее чистилище. Здорово. Надо за эту грозу выпить. Тост мы не донесли. Вся наша компания разом превратилась в скульптурную группу из музея Мадам Чуссо. Ведь с последними словами Белозерова ярко блеснуло за окнами, и крыши загудели губким раскатом. Мир полон примет. Оказалось, что человеческие глаза — это карта. Два маленьких полушария, на меридианах и параллелях которых лежат точные контуры всех человеческих болезней. Все органы отражаются на радужных оболочках вокруг зрачков. Древние китайцы открыли, что по виду пульса можно обнаживать сотни недугов. Знаток подписей способен по какой-нибудь небрежной закорючке верно определить, когда и как ее автор развелся со своей женой, а За заодно профессию бывшего тестя. В истории известен оригинал, который во время суда по положению ног подсудимого точно устанавливал степень его виновности. Однажды сам сделал подобное открытие, и я обнаружил, что по манере пить чай или кофе, даже по одной только повадке класть в чашку кусочек сахара. Можно определить характер человека, его отношения с сослуживцами, с женой, с детьми. Я провел несколько исследований, удивился точности угадывания, и потом не раз на вечеринках блистал талантом ясновидца. Мир полон привычных примет, за которыми скрываются великие тайны, целые миры и жизни. В капле воды... Отражается Вселенная, вот изречение, ставшее банальным, но согласиться с ним рассудочно не значит понять его. Главное тонко почувствовать, что правда этого бесхитростного афоризма откроется вам только если воспринять его в самом буквальном смысле. Белозеров пошел дальше всяких графологов, мастеров, Глазной диагностики, китайских лекарей, различавших полтысячи видов пульса, он добрался до капли, вместившей в себя Вселенную. Талант его впервые проснулся в одном странном наблюдении. По утрам на автобусной остановке около его дома